Глава вторая. Моё имя — Жустин Нэш. Мне 21 год. Я уже три года работаю сиделкой в доме престарелых гортензии. Привычнее для подобных заведений названия вроде «липы» или «каштаны». Но моё построили, выкорчевав заросли гортензий. Вот никто и не стал заморачиваться, хотя здание стоит на опушке леса. В этой жизни моему сердцу милы две вещи — музыка, и третий возраст. Под третьим возрастом понимается период с выхода на пенсию и до потери дееспособности, во время которого происходит полное самоосуществление личности. Каждую третью субботу я хожу на танцы в клуб «Парадис» в 30 километрах от гортензий Это бетонный куб посреди луга, окруженный стихийной стоянкой. Иногда я, будучи под хмельком часов в 5 утра, Целуюсь там в засос с представителями противоположного пола. А еще я, конечно же, люблю моего брата Жюля. Вообще-то мы кузены. И бабушку с дедушкой, родителей моего покойного отца. Я выросла с людьми третьего возраста. И в детстве не общалась ни с кем, кроме Жюля, перескочив словно через ступеньку этап общения с ровесниками. Моя жизнь делится на три части. Днем я ухаживаю за постояльцами, Ночью читаю вслух старикам, а вечером по субботам танцую, чтобы заново приручить беззаботность, утраченную в 1996 из-за представителей второго возраста. Это родители мои и Жюля. Им в голову пришла идиотская идея насмерть разбиться на машине воскресным утром. Я прочла заметку, которую бабуля вырезала из газеты «Старик» и прячет среди своих вещей. Была там и фотография изуродованной машины. Из-за наших родителей мы с жулем каждое воскресенье проводили на городском кладбище, клали свежие цветы на широкую могильную плиту с двумя ангелочками и фотографиями новобрачных. Отца рядом с брюнеткой и дядя с блондинкой. Наши с жулем отцы похожи как две капли воды. У них одинаковые костюмы, галстуки, и даже улыбки. Отец и дядя были близнецами, и мне непонятно, как они могли влюбиться в совершенно непохожих друг на друга девушек, а те втюрились в фактически одного и того же парня. Эти вопросы я неизменно задаю себе, входя в ворота кладбища. На них некому ответить. Думаю, я утратила беспечность именно потому, что не знаю ответов о Кристиане, Сандрин, Алане и Аннет Нижах. На кладбище давно умершие мертвецы похоронены в земле, в то время как новые заперты в небольшие ниши и стоят в отдалении, будто опоздавшие. Моя семья лежит в 500 метрах от дома бабушки с дедушкой. Наша деревня называется Милли. В ней около 400 жителей. Решите отыскать ее на карте, вооружитесь лупой. Торговая улица носит имя жана Журесса. В центре площадь с церковью в романском стиле. У нас есть Бакалея Папаши Просто, тотализатор и гараж. Был и салон красоты, но в прошлом году закрылся. Парикмахеру надоело красить волосы и делать укладки. Магазин одежды и цветочной уступили место банкам и лаборатории, где берут анализы. Некоторые витрины заклеили газетами, в других живут люди, отгородившиеся от мира белыми шторками. Занавески вместо штанов. Табличек продается в Мелли ровно столько же, сколько домов, но никто ничего не покупает, ведь до ближайшего шоссе 70 километров, а до ближайшего вокзала 50. Еще в Мелли есть начальная школа, где учились мы с Жюлем. До колледжа, лицея, кабинета доктора, аптеки, обувного магазина нужно ехать автобусом. После бегства прихмахера я сама делаю бабуле укладку. Она мочит волосы, садится в кухне на табурет и подаёт мне бегудюшки. А я накручиваю седые пряди на трубочке и прижимаю пластиковым зажимом, после чего надеваю на голову сеточку. Под колпаком сушки бабуля через пять минут задрёмывает. Потом я снимаю бегуди, и прическа держится целую неделю. Не помню, чтобы после гибели родителей Я когда-нибудь замерзала. В наших краях температура не опускается ниже 40 градусов. А что было до аварии, я не помню. Но об этом потом. В детстве мы с братом ходили в немодной, но удобной одежде, которую бабуля стирала с кондиционером. Нас не пароля не отвешивали за трещин, а в подвале разрешили поставить микшерный пульт и слушать виниловые пластинки, чтобы отвлечься от шаркания войлочных подметок по натертому паркету. Я мечтала поздно ложиться спать, не чистить ногти, гулять по пустырям, разбивая коленки и локти, мчаться с холма на велосипеде с закрытыми глазами, болеть и писаться в кровать. Но бабушка ничего подобного не допускала. Она всегда была тут, как тут, с пузырьком йода наготове Все детские годы она чистила нам уши ватными палочками, дважды в день купала, растирая жесткой рукавичкой, и запрещала все, что, по ее мнению, представляло хоть малейшую опасность, например, переходить дорогу без взрослых. А еще со дня смерти сыновей ждала, когда я или Жюль станем похожи на наших отцов. Не дождалась. Жюль — копия Аннет, а в моем лице нет сходства ни с одним членом семьи. Бабуля и дедуля по возрасту моложе большинства обитателей гортензий. Я не знаю, с какого момента человек становится старым. Моя начальница, мадам Лекамю, считает, что это происходит, когда ты больше не можешь сам наводить порядок в доме. Когда машина остаётся в гараже, потому что, сев за руль, ты либо калечишь окружающих, либо ломаешь шейку бедра. Я не согласна. Старость начинается с одиночества, когда уходит твой спутник на небеса или к другому человеку. Моя коллега Жо полагает, что любой, кто начинает заговариваться и нести всякий вздор, попадает в категорию «старики». Впрочем, эта ужасная болезнь поражает и молодые мозги. Другая моя коллега, Мария, как-то заявила, что старость наступает, когда ты начинаешь хуже слышать и десять раз на дню ищешь ключи от дома. Мне 21, и с ключами у меня напряженные отношения».